Глава девятая Прокофьи Акинфич все дни ходил хмурым и злым. Одолевали старческие немощи, ничто больше не тешило. Не рвалась душа на озорство, как в былые годы. Он закрывался в своем московском доме, как в крепости, никого больше не принимал. С утра, неумытый, бродил по дому в грязном халате и бумажном колпаке, да в шлепанцах на босу ногу. Эта неряшливость старика отталкивала от него даже родных. Брюзжаня и жалобы Демидова еще больше усилились с того времени, когда царица Екатерина Алексеевна пожелала заступиться за детей заводчика, служивших в гвардии. Молодые офицеры просили у отца приличного содержания, подобающего их рангу. Прокофий Акинфич взвыл. Обиде его не было предела. Однако под давлением государыни, после долгих колебаний и размышлений, он отписал в доход всем троим сынкам, Акакию, Льву, Амосу, подмосковную деревеньку с тридцатью душами крепостных. Однако эта деревенька была разорена и убога, половина душ пребывала в нетях. От приписанного имения Демидовским отпрыском перепадали крохи. Обиженные сынки, подстрекаемые женами, пожаловались на отца государыни. Царица вошла в положение жалобщиков и настрого повелела Прокофью Акинфичу выделить детям часть имущества, достаточную для содержания сыновей дворянского рода. Демидов терпеливо снес и эту обиду. Он купил сыновьям по тысяче душ, но вместе с тем запретил им показываться на глаза. «Погоди, супостаты!» — пригрозил он наследникам. «Умру вскоре, так после своей смерти постараюсь вам оставить одни стены!» Прокофий сдержал свое слово. Решив наказать сыновей, он надумал продать заводы и рудники на каменном поясе винному откупщику Саве Собакину. Не лежала душа Прокофья Кинфича к горным делам, не манили его суровые лесистые горы. Да к тому же устрашался он новых смут на Урале хотя пугачевское движение было погашено но все еще тлели искорки недовольства в недавней поре получил демидов из невьянска письмо писал приказчик серебряков всемилостивишему благодетелю он и башкирцы ежедень лес и степу пожигают пускают по ветру нетушимые огни от которых огне не только какую оборону или защиту дроводелом также на куренях готовому углю и медь, но и самих построенных заводов и фабрик с обывательскими домами едва можно остерегать и отстаивать. Отчего и все заводские мастеровые и работные люди от всех беспрестанных пожаров, от всегдашних набегов и караулов пришли в изнемождение. Потому что он и злодеи-башкирцы, теми учиненными пожарами, вымышлены на заводы и рудники, и дроводелы наводят волшебные дымы, от коих беспрестанно стоит самый смертельный воздух, чего ради весьма приемных заводах по честь до единого человека находятся в хворости, из коих немалое число людей померло. Да и ныне весьма множество смертельно хворают, а именно болезнь глава боли, и и оттого дневные пищи лишаются и умирают а некоторые обнесением от того воздуха голов вне ума падают и долго без всякого чувства лежат, которые неблагополучные наемные работные люди, видя здесь в народе ежедневный смертельный упадок, причитая за язву, бежали с заводов и рудников с четыреста человек. А как приказано нам еженедельно по куреням и дроводелам объезжать, народ так недоволен, непокоен и волшебные башкирские дымы быть нам там не дозволяют. Это и решило судьбу заводов. Никита Акинфич, сломив гордыню, приехал отговаривать брата от затеи. Никак не мог он примириться с потерей Невьянска, с которого и началось могущество Демидовых. Упорство брата Никиты и его просьбы еще больше раззадорили Прокофия. Он дешево продал все заводы с прилегающими обширными лесами, землями, рудниками. Новый владелец их Савва Собакин не замедлил перебраться в Невьянские хоромы Демидовых. Узнав об этом, Никита Кинфич сказался больным и написал укоряющее письмо брату. Оно возымело обратное действие. Прокофьи хвалился всем. «На этот раз, скажись, изрядно досадил братцу!» Ох, как мечталось ему восесть в дедовском гнезде, в Невьянске! Никита Акинфич решил увезти из Невьянска портрет деда. С этим намерением он и прибыл на старый Демидовский завод. Сава Собакин, дородный купец с окладистой курчавой бородой, встретил Демидова весьма гостеприимно. Он охотно повел гостя по заводу и хоромам. У никита Акинфича болезненно сжалось сердце при виде родных мест и знакомых вещей. Купчина с веселым самодовольным видом хвалился перед внуком Демидова. — Одна слава, что заводчика! Но не мы тут Кадила по-настоящему раздуем, покажем, как надо ставить промысел! Он повел гостя в знакомый полутемный кабинет, где все выглядело по-старому. Массивная дубовая мебель пережила своих первых хозяев. Старинные кресла с высокими спинками тянулись вдоль стен. Перед узкими стрельчатыми окнами стоял все тот же стол. На вошедшего внука из темной рамы, угрюмо и, казалось, укоряюще, смотрел Никита Демидов. Никита Акинфич с достоинством поклонился хозяину и открыл ему причину своего приезда. — За недосугом ни я, ни брат мой до сей поры не собрались побывать здесь. — Хочу ныне забрать портрет покойного деда, — сказал он и шагнул к портрету. Однако заводчик остановил его строгим голосом. То есть, как это изволите толковать? — Персона сиянами куплена, с хоромами, рухлядью и прочим имуществом. Притом она тут к месту. — Нет уж, сударь, не трудитесь. — Была она тут, здесь ей оставаться. Никита Акинфич вспыхнул. Уязвленный купцом он предложил. — Извольте, я уплачу вам. «Нет нужды в том, сударь. Пусть висит. Лесно нам иметь портрет умного человека», — спокойно отозвался купец и пригласил Демидова к столу. В старинном дедовском доме суетились старые демидовские слуги, которые почтительно разглядывали былого хозяина. Никитя Акинфичу стало не по себе, он отказался от обеда и с щемящей тоской уехал из своего родового гнезда, чтобы никогда больше не возвращаться в него. Все постепенно отошли от Прокофия Демидова. Остался он доживать дни Бирюком в молчаливом московском доме. При отце скучала хилая Настенька, давно заневестившаяся. Прокофий терпеть не мог обедневших дворянчиков, засылавших свах с льстивыми предложениями. «Не за дочку дворянин сватается!» «О моем капитале помышляет», — рассуждал он, выпроваживая свах. Настенька увидала, лила слезы. «Но чего вы, батюшка, выжидаете? Сами видите, кому я вскоре нужна буду», — жаловалась она отцу. «Жениха статейного подыскиваю», — признался он. «Нам с руки купчина, человек крепкий в дородстве. Такой не позарится на твое добро». «Папенька, увольте!» Бросилась в ноги отцу Настенька и залилась слезами. — Будет, по-моему! — холодно отрезал Прокофий и, шлепая туфлями, удалился в свои покои. Подавленная, обессилившая Настенька забилась в свои светелки и не выходила к столу. — Пусть постничает тогда! — решил отец и запретил слугам относить блюдо в девичьей светелке. Но ну, на второй день в девушке со всей силой заговорил, Крутой демидовский нрав. В обеденный час, когда Прокофий Акинфич сидел за столом и с умилением придавался чревоугодию, в столовую ворвалась рассерженная Настенька. — Ты что взбеленилась? — Аль опять о женихах? — удивленно уставился в нее отец. — Купца пока не отыскал, погоди чуток. Дочь, не сдерживаясь, затопала на отца. — Не пойду за купца-хама, не пойду! — закричала она иступленно, а у самой из глаз горохом покатились крупные слезы. — Лучше пусть будет первый встречный дворянин, нежели бородатый хам! — не унималась Настенька. Прокофей утер губы, умильно разглядывал дочку. — Как расходилось! Сразу видать демидовское семя! Он улыбнулся и встал из-за стола. — Но коли так будет по-твоему, пусть первый встречный дворянишка и будет моим зятем! Батюшка кинулась к отцу девушка но он отстранил ее и твердо пообещал. «Завтра будет тебе женешок. На другой день по приказу Прокофья Акинфича на воротах московского дома слуги вывесили приглашение. В всем доме проживает дворянка Анастасия Прокофьевна Демидова. Не желает ли кто из дворян сочетаться с ней законным браком? Москва только что пробуждалась от сна. Поднимая густую пыль, дворники подметали пустынные кривые улицы. Грохоча сапогами по деревянным мосткам брели редкие торговки и мужики. В восьмом часу на улице показался молодой чиновник. Одетый в поношенный мундирчик, он прижимал под мышкой изрядно потертый портфель, набитый бумагами. Это был, очевидно, департаментский писец. Хотя молодой человек спешил к месту службы, глаза его оживленно бегали по окнам. Не мелькнет ли там часом лукавое лицо девушки? Поравнявшись с домом Демидова, чиновник внезапно замедлил шаг. Его внимание привлекло извещение, вывешенное на воротах. Сколько раз проходил он мимо хором знатного и чудаковатого заводчика, в надежде увидеть его дочь, порой тоскливо глазевшую из окна. На этот раз счастье само лезло ему в руки. Он взволнованно прочитал удивительное обращение. Москва издавна полнилась слухами о чудачествах Прокофия Акинфича. Но это очень озадачило чиновника. — Нет ли в всем деле очередного демидовского азарства со страхом подумал он. — Пригласит гостем к столу, а сам посмеется, скличет холопов и отдерет, как Сидорову козу. От сумасбродного миллионщика все станет. Но тут в сердце молодца закралась тревога, и он невольно вопросил себя, а что если опередили? Разжигаемой заманчивой приманкой он быстро вынул носовой платок, смахнул им пыль с башмаков и робко постучал в ворота. Перед ним тотчас распахнулась калитка. Стоявший у ворота хламон низко поклонился гостю. — Пожалуйте, сударь, ежели дворянин! — приветливо пригласил он чиновника следовать за собой. «Дворянин — Дворянин! — ответил гость, вскинул голову и с независимым видом прошел следом за слугой в хоромы. Демидов встретил неожиданного жениха в кабинете. — Стой тут! — крикнул хозяин, переступившему порог чиновнику, и указал место посреди горницы. Небрежно одетый, шлепая туфлями, Прокофьи неторопливо обошел вокруг молодого человека. Глаза Демидова словно околдовали чиновника. Его пронял жуткий холодок. Осмотр был длительный, молчаливый. Наконец хозяин прервал молчание. «Дворянин — Дворянин? — спросил он. — Имею честь им состоять! — с учтивым поклоном ответил ранний гость. — Холост! — не спуская пронзительных глаз. Демидов пытал чиновника. — Точно так, — подтвердил тот. — На и пришел? — опять спросил Демидов, и по его тонким губам мелькнула усмешка. — Имел счастье прочитать ваше извещение, — с трепетом признался жених. — А коли так кланяйся, чернильная душа, да в ноги! — Проси! — сразу вспылил Прокофий и, схватив со стола костыль, огрел им по спине гостя. — Усердней проси! — кричал он. — Ну? — Век буду благодарен. Помилосердствуйте! Ёжась от ударов лепетал насмерть перепуганный чиновник. — Осчастливьте рукой вашей дочери! Прокофь еще раз огрел костылем молодца по хребту. — Каков! Костист бестия! — скривил в лукавстве губы Демидов. «Терпелив — Терпелив! Он приблизил свое морщинистое скопческое лицо к глазам гостя и ехидно спросил. — Ты, государь, может, образумишься? — Каково будет, если испытанное только что обхождение от богоданного батчики частенько повторится? Не вставая с колен, молодец бухнулся в ноги Прокофию. — Ваша светлость! Век готов претерпевать от вас муки! Только сделайте человеком! Покорность и выносливость жениха обезоружила Демидова. Он наклонился к поверженному и схватил его за рукав. — Ну, хватит! Вставай, что ли! — Идем к невесте! — хозяин довольно захихикал, захлопал в ладоши. Из синей прибежал охламон и вытянулся в струнку у притлоки. — Светильник всему дурню, пожелавшему обредиться в семейный хомут! — указал он перстом на молодца. Слуга принес взятую от икон лампаду и вручил ее гостю. Бледное пламя затрепетало в голубом сосуде и матовым светом озарило лицо молодого человека. Се жених грядет во полуночи! Засмеялся Демидов и поманил молодца пальцем. Следуй за мной, чернильная душа! Настенька еще почивала в постели, когда веселый крик сумасбродного отца разбудил ее. Вставай, живей, вставай, ленивица! истошно закричал отец. Глянь, какого женишка обрел тебе! По горло, укрывшись атласным одеялом, невеста испуганно зашептала «Папенька, батюшка, побойтесь вы Бога, стыд какой!» Благовоспитанный молодой писец стоял у порога, скромно потупив глаза. Девушка быстрым взглядом окинула его и заметила высокий чистый лоб и широкие плечи. Свежее румяное лицо молодого человека, его скромность, Тронули слабое сердце Настеньки. Она метнула на него ободряющий взгляд. Демидов захихикал. — Ну как? Добра невеста? — спросил он игриво. Его сумасшедшие глаза загорелись шальным веселым огнем. Жених склонил голову. — Но коли так быть свадьбе! — приплясывая, выкрикнул Прокофий. — Ой, люли-люлюшеньки! — Глядя на кривляние бесноватого хозяина, гость мысленно ограждал себя крестным знаменем. — Да воскреснет Бог и расточатся рази его, про себя шептал жених, ограждаясь от чертовщины. Но тут заводчик стал строг, нахмурился. Только помни, чернильная твоя душа, пригрозил он пальцем жениху. Преданная за сей девой, ох, как невелико! — Папенька, постыдитесь! — закричала из-под одеяла невеста. — Молчи, поперечница! Демидовы прямой народ, и все сразу выкладывают на чистоту! — пригрозил отец и вытолкал жениха за дверь. — Иди, иди! Хватит смущать благородную девицу! Так и повенчал свадебкой-скороспелкой Прокофий Акинфич свою дочку со случайным женихом. Однако молодой департаментский писец из обедневших дворян Сергей Кириллович Станиславский держался в отношении своего тестя человеком почтительным, скромным. Брак, вопреки ожиданиям, оказался счастливым. Настенька была довольна своим мужем. Но Демидов никак не мог угомониться. С выдачи замуж последней дочери в его хоромах меркла жизнь. Не находилось у хозяина больше сил на озорство. Все же он решил допечь тихого и покорного зятя. Он составил на детей завещание, по которому дочери Настеньки назначал приданного денег лишь 99 рублей 99,89 копейки. Сергей Кириллович и тут не отступился от влюбленной в него Настеньки. Он терпеливо ждал от Богом данного батюшки других подарков. Но вместо них отец прислал дочери наставление, в котором поучал ее благонравию и скромности. — Настасья Прокофьевна, — обращался Прокофьев к дочери, — прошу тебя, живи весело, не кручинься. Благодари Господа за все, не проси его ни о чем. Он устроил и устроит все полезное, а только сейчас напроси, дабы не лишил милости своей. От кручины умножаются разные болезни, помешательства разума, прекращение жизни и всякое неустройство. Не будь спесива, самолюбива и жадна. От спеси люди от тебя отстанут, от самолюбия потакать тебе будут, что тебе приятно будет, и введут тебя во всякое дурачество и неистовство. Не сердись, кто о неисправностях твоих встречно говорить будет, от жадности все потеряешь. Не перенимай нынешних роскошей. Живи умеренно, не скупо, да и нечванливо. Роскошь столько льстива, как бы в зеркало поглядеться, а после будет печально. Помни, как я живу. Вместо роскоши помогай недостаточным, а других ласково довольствуй. Не гнушайся, не пересмехивай и не переговаривай. Бедных или щеголей, которые потеряли свой хлеб, рассказов их, потакай с сожалением. Дабы не расклевить кого от них, не перенимай. Кто бы тебе о щегольствах представлял, поблагодари, да что лишнее не исполняй, а ежели вдруг горять осудит, скажи, батюшка, не велел. Кто тебе полезное и благопристойное к жизни учить будет, таковых люби, благодари, и почитай их со всякой искренностью, и так и привыкнешь, и добра будешь. Помни, что Господь, сотворитель всего глобуса и движения, есть. Не перенимай, будто Господа нет, и будто все натура да летучий разум хранит, да не исполняет наши дураческие и спесивые неблагодарности. Желаю благополучия и с мужем, от меня ему поклонись. Отец твой приписует Божью милость и благословение, ежели сего наставления не погнушаешься. Прокофий Демидов. Но и тут Сергей Кириллович, тихий и покорный зять Прокофия, смирился. Друзья и сослуживцы его посмеялись над ним. — Надул-таки, тестек! Сбыл товарищ да в сторону! Терпение и труд преуспевают всегда, — не сдавался муж Настеньки. Глубоко затаив обиду на Прокофия Акинфича, зять решил все же излить горечь для чего и пригласил тестя на семейный завтрак. Он не пожалел своих сбережений, чтобы на славу угостить Демидова. В огромной пустынной кухне внезапно пробудилась жизнь. Повара, поваренки и слуги, нанятые всего на один день, сбились с ног. На плитах кипели большие чугуны, тяжелые медные кастрюли, начищенные и пылающие жаром. На дворе носились тучи нежного белого пуха, бабы ощипывали свежую дичь. Ничего не пожалел Сергей Кириллович, чтобы с честью угостить кофе Акинфича. Все уже было готово к приему дорогого тестюшки. Гости расселись за столами, но никто не притрагивался к расставленным закускам в ожидании Демидова. Однако знатный гость поленился обрежаться и вместо себя послал на пир поросенка. Гости, приглашенные к столу, захихикали, стали перешептываться. Настенька, сморщив носик, посмеялась подарку. «Припоздал, папенька, с поросенком. Немного ранее подослал бы, глядишь, угодил бы на блюдо». Молодой хозяин хоть и был оскорблен, но и виду в том не подал. Подсказывало ему сердце, что неспроста подослал Демидов ему поросенка. Хорошо знал зитек причудливый характер Прокофья Кинфича. Не успели гости глазом моргнуть, как Сергей Кириллович выбежал на крылечко И стал почтительно кланяться визгливому поросенку. Сюда, сюда, бачка! Учтиво гнулся он перед скотиной и звал в застолицу. Гости недоуменно переглянулись, но смолчали. Не смущаясь этим, хозяин усадил боровка на почетное место и, пододвинув блюдо, попросил: Отведайте на здоровье, бачка! Пораженный необычайной обстановкой поросенок пугливо хрюкал. Однако, почуяв аппетитное, он ринулся к блюду и с громким чавканием принялся уминать поднесенное. Сергей Кириллович учтиво стоял перед жрущим животным и сам менял блюдо. Наевшись до отвала, поросенок сомкнул глаза и тут же зачесался. Хозяин облегчил труд, почесал скотине за ухом, брюшко, бачка. Он чесал и приветливо приговаривал. — Не беспокой, бачка, хорошо ли, сударь? Гости, уткнув носы в блюда, брезгливо морщились и недоумевали. Только страх перед Демидовым понуждал их перенести неприятное соседство. У дверей стояли в почтительной позе два здоровенных демидовских гайдука, зорко доглядывавших за поросенком. Натешив его в волю, зетек предупредительно погладил его по щетинке и приказал подать наемную карету. Везгунка с почетом усадили в экипаж, и он в сопровождении двух гайдуков отбыл к прокофию Акинфичу. Хозяин же долго стоял на крыльце и кланялся удаляющемуся экипажу. — Добрый путь, батюшка! Прием, оказанный поросенку, возымел действие Надемидова. Весьма довольный поведением зятя, он приказал зарезать поросенка. Высушенную и сшитую просячую шкуру он самолично набил золотыми лобанчиками и драгоценными камнями и отправил в подарок зятю. Терпение Сергея Кирилловича, в конце концов, победило. Прошло несколько лет. На Покров в 1788 году Прокофьев жестоко простудился. Старику шел 79-й годок, он сильно отрехлел и все надежды на его выздоровление были тщетны. Почуяв приближение смерти родителя, дети приехали к отцу и со слезами на глазах увещевали старика отойти сердцем и переделать духовное завещание, столь обидное для них. Демидов остался непреклонен. «Не будет всего! Не добившись уступки, дочь Настенька вызвала лекаря и умоляла его облегчить страдания отца. Лекарь выписал лекарство и уехал. Оставшись наедине, прокофи Акинфич с озлоблением разбил склянки с лекарствами. — Чего доброго, скорее отправят меня на тот свет! — с опаской подумал он. Но дни его были сочтены. После сильного удушья в сумерке 4 ноября Прокофьй Акинфич почил непробудным сном. Московская снежная зима стояла во всей красе когда хоронили престарелого чудака. Последнее свое пристанище Демидов нашел за алтарем Сретенской церкви Донского монастыря. После смерти его сыновья получили огромное наследство, более трех миллионов рублей. Они вышли в отставку и стали заполнять жизнь светскими удовольствиями. Когда на каменный поезд дошла весть о смерти Прокофья Демидова, никто не пожалел его. Все безразлично отнеслись к покойному. Старый горщик, помнивший своего былого хозяина, сумрачно сказал вестнику. Малоумный и суматошный человек был. От крепкого и сильного корня да вдруг выродок вышел. Дед Никита Демидов кряж был, ума палата, хоть и жесток. А внучек — недоносок, юродивый, одно слово — пузырь. от Отчего так? — удивился молодой рудокоп. — Известно от отчего, — спокойно и твердо ответил горщик. — Закон, правды таков. Честный труд поднимает человека, и разум его в работе крепнет. Бездельника и паразита ржа ест. Старик взглянул на горы, на дремучие леса и сказал многозначительно. — Эх, и парит, как нони. Гляди, придет час и ударит гроза с громом и молнией. «Ой, парень, пройдет ливень и навсегда смоет всякую нечисть с народного тела!» И как бы в ответ на его чаяние, вдали над синими горными хребтами, показалась темная туча и загрохотал отдаленный гром.